К деревне мы с Зельцем подходили осторожно, прокравшись через заросли кустарника, густо росшего вдоль берега небольшой речки, что протекало почти у околицы, к небольшому леску, что виднелся с северной стороны. В одном месте берег был густо истоптан копытами, и повсюду валялись коровьи лепешки, но ни одной свежей я не заметил. Минут двадцать мы рассматривали в бинокль, внешне безжизненную, большую, домов пятьдесят, деревню. Наконец я решился. — Люк, арт в канале. Что у тебя? — спросил я в рацию. — Я ничего странного не вижу. С того момента, как мы пошли к деревне, Саша внимательнейшим образом наблюдал за окрестностями в оптический прицел своей винтовки. Тогда мы пошли. Не пуха. К черту. Я разгреб песок под приметной корягой и, завернув в полиэтиленовый пакет рацию, зажигалку из будущего и гелевую авторучку, сунул сверток в получившуюся нишу. Ты что-нибудь оставлять будешь? Спросил я, покосившись в сторону дымова. Он отрицательно мотнул головой. Тогда пошли. И я присыпал тайник песком. Деревня встретила нас странной, какой-то неживой тишиной. Нет, звуки, конечно, присутствовали. Скрипел, поворачиваясь по ветру на крыше одного из домов железный флюгер. Где-то изредка стучали ставни, раскачиваемые порывами ветра. Но не раздавалось людских голосов, не мучали коровы и не лаяли собаки то есть не было всех тех звуков, что составляют постоянный шумовой фон, к которому за две прошедшие недели я успел привыкнуть. Ощущение какой-то неправильности не покидало меня. И одновременно с этим в глубине души поселился страх. Больше всего в этот момент я страшился того, что найду что-нибудь похожее на то, что вчера... Обнаружил в такой же пустой деревне люк. Зельц толкнул калитку и вошел во двор одного из домов, третьего или четвертого с краю. Никого. Оглядев двор, он направился к крыльцу. Пришлось последовать за ним. Чтобы придать себе уверенность, я вытащил Вальтер, который спрятался сзади, за поясом. Через пару минут в дверь выглянул Дымов. «Никого. Судя по всему, уходили в спешке, даже продукты кое-какие остались». «Сам не зная, почему, я спросил, а дети в семье были?» «Нет, а при чем здесь это?» Я, наконец, сформулировал ответ и больше для себя, нежели отвечая Алексею, сказал. «Люди обычно первым делом о детях заботятся». По вещам можно понять, что случилось. Алеша понимающе кивнул, и мы направились к следующему дому. Пока Дымов осматривал жилище внутри, я решил немного осмотреться на подворье. Ближайшая небольшая постройка, оказавшаяся курятником, была пуста. Я уж было направился к большому сараю, стоявшему в глубине двора, но, сделав несколько шагов, осознал какую-то неправильность в окружающей обстановке. В траве вдоль забора змеился телефонный провод. Я проследил за ним взглядом и заметил, что он исчезает на чердаке соседнего с этим дома. Нет, проложили его аккуратно, с первого взгляда не заметишь. Но, очевидно, ветер сдул его с крыши. Да и я специально всматривался, так что заметил раскачивающийся на весу отрезок. Приплыли. Было первой мыслью. На несколько мгновений я впал в ступор, так как первым позывом было метнуться куда-нибудь в укрытие, вторым — выручать Дымова, а третьим было осознание того, что уйти — Просто так нам не дадут. Но первый порыв прошел, и я начал думать более позитивно, благо кое-какие домашние заготовки у нас были. Ленивой, даже можно сказать, нарочито ленивой походкой, я направился к дому. Медленно поднялся на крыльцо и зашел внутрь. «О, Антон, смотри, и здесь тоже детей не было», — начал зельц. «Тихо, не шебуршись!» — прервал я его. «В деревне немцы. Я наблюдательный пункт с телефоном засек. Думаю, минут через десять-пятнадцать нас брать будут». Леша остолбенел на мгновение, затем рванулся к выходу. Я еле успел поймать его за локоть. «Поздняк метаться. К лесу нам просто так уйти не дадут». «Я думаю, там засада», — отрывисто бросил я ему. «Спрячь свое удостоверение где-нибудь здесь, в доме». И я, нагнувшись, вытащил из-за голенища сапога сверток с заготовленной липой. Так получилось, что Аусвайс и полицаев, убитых нами в той деревне, где мы забрали Лидию, были без фотографий, и бродяга во время пребывания на МТС Немного поработал над ними, так что сейчас у меня был документ на имя Захара Стополова, 1908 года рождения, сотрудника местной вспомогательной полиции. Был сей документ выдан комендатурой Логойска две недели назад. Дымов же стал Александром Пройтой, 18 года рождения, и тоже сотрудником вспомогательной полиции. «Так, Леша, повязку пока не доставай, и...» Я на секунду задумался, оглядывая комнату. «Как документы спрячешь? Ходики со стены сними». ними я показал на настенные часы с боем. «Эээ...» Дымов на некоторое время потерял дар речи. «Ну, должно же быть какое-то оправдание, почему мы оказались так далеко от родных мест». Так хоть сразу в расход не пустят. А там выкрутимся? Ну чего, застыл!» Прикрикнул я на него. «Есть!» Алексей, похоже, пришел в себя. «И говор свой интеллигентный, изврати как-нибудь, я тебя прошу!» Добавил я. Когда мы вышли из дома, нагруженные двумя мешками с небогатым скарбом, нас уже поджидали. Стоило мне сделать несколько шагов, как из-за забора раздалась команда «Стоять! Руки вверх!» Я послушно выронил мешок и поднял руки вверх. Скосив глаза, я увидел двух солдат, держащих нас на прицеле. «Не стреляйте! Мы из вспомогательной полиции!» Как можно жалостливее попросил я, безбожно коверкая немецкие слова. Вдалеке послышался шум мотора. «А вот и начальство гадское приехало», — подумал я и покосился на дымово «Не верти головой!» — раздалось из-за забора, и мне пришлось замереть. Наконец, в клубах пыли показалась открытая легковая машина военного образца, а за ней грузовик, все тот же вездесущий Блиц, не до джип. Он остановился, из переднего места выбрался немец. Ого, вот это горилло. В этом эсэсовце было под два метра росту и сильно больше центнера весу. Вылезший вслед за ним офицер казался подростком, хотя на все сто соответствовал харийскому стандарту. Атлетичный блондин выше меня сантиметров на пять-семь. Оба были одеты в камуфлированные мелкими пятнышками парки. В открытом вороте офицера я увидел петлицу с тремя кубиками. «Унтерштурмфюрер, пармейский лейтенант», — вспомнил я. Однако первыми в ворота вошли два выбравшихся из грузовика автоматчика и немедленно взяли нас с зельцем на прицел. Причем встали ребятишки весьма грамотно, так, чтобы фрицы за забором не попали на директорису. «Кто они?» — лениво спросил за заборных старший сесовицы, остановившись метрах в трех от нас. «Говорят, и вспомогательной полиции», — ответил тот, что скомандовал мне поднять руки. «Это интересно», — протянул офицер и сделал жест какому-то гражданскому, стоявшему у него за спиной. «Хабдых, паперы «Документы у вас есть? Кто вы? Шпионы? Комиссары?» Голос переводчика был резким и неприятным. «Э, «Да, то есть нет, господин начальник?» «Я постарался сыграть смятение. Тут очки они в кармане» и я пальцем показал на нагрудный кармат пиджака. Эсэсовец выслушал перевод, брезгливо скривился и скомандовал «Барионер, проверь их!» Из-за его спины вышел еще один эсэсовец с одним кубиком и полоской в петлице, одетый в обычную серую форму и приблизился к нам с Дымовым. Первым делом... Он вытащил из моего кармана аусвайс и, сделав несколько шагов, отдал его офицеру. Затем он повторил ту же операцию с зельцем. Я думал, что после предъявления документов немцы расслабятся, но автоматчики продолжали держать нас на прицеле, да и за заборные тоже. А с учетом того, что из грузовика вылезло никак не меньше десятка, вражеских солдат, рыпаться пока было рановато. Унтер-штурмфюрер развернул наши бумаги и стал придирчиво их рассматривать. Затем что-то негромко спросил у переводчика. — Как вы оказались в этом районе? — перевел он вопрос. — Так это... — я изобразил смущение. — Тут нам сказали... Деревенек пустых много. Ну, мы и решили вещичек каких не то собрать. И я кивнул на наши мешки. Переводчик разразился длинной фразой по-немецки. Я же прислушивался, стараясь уловить знакомые места. — Так, «мародерус» — это и без перевода понятно. по знаку офицера тот же самый немец что забрал наши документы, подошел к моему мешку и, распустив завязки, стал копаться в нем. «Ну-ну, исследуй. Много ты там найдешь?» — подумал я, но виду не подал, продолжая стоять с дебильно грустным выражением на лице. Главный эсэсман снова что-то негромко сказал переводчику. «Что вы делаете так далеко от ваш город?» Так мы, это, нас на пожар... Да, приказ был пожар тушить. Удачно вспомнил я про взорванный командиром склад горючего. А потом нас, это, ну, тех, которые в лесу прячутся, послали ловить. Ну, мы с Александром и надумали в деревню каку заглянуть. Еды там или вещичек посмотреть. После того, как эсэсовец выслушал перевод, он повернулся к Громиле и что-то быстро ему сказал. «Пара слов мне сильно не понравились. Если мой слух меня не подвел, дезертире — это дезертир, а рауб мордер было похоже одновременно и на роббер — грабитель, и на мурдер — убийство, тоже английский». Здоровенный немец осмотрел меня с ног до головы что-то быстро ответил офицеру. Из всей фразы я разобрал только разерт «бритый» и «упитанные, откормленные свиньи». Да и то понял я их потому, что первое слово я запомнил, когда я учил Тотана бриться опаской, а прилагательные «откормленные» Попалось мне в свое время в какой-то немецкой песне, и по непонятной причине так и засела в памяти».